Дорогие мои слушатели, хочу э, кое-что сказать вам перед тем, как вы начнете прослушивать следующую часть этого романа. А вторая часть этой книги э, очень отличается по настроению от первой. Она более драматична, более жесткая, ну и как бы там все не так уже ванильно-романтично, поэтому слабонервных прошу не слушать. Ну, а так я надеюсь, что вам будет интересно, что же дальше произойдет. Приятного вам прослушивания!